Он очутился на одной из многих муравчатых косин, которые, как заостренные темно зелёные волны, круто взлизывали на разных высотах промеж скал и стен уступами поднимавшейся крепости. В первую минуту у него так кружилась голова от свободы, высоты и простора,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 Можно было различить, как постепенно, нанизываясь, зажигались бусы фонарей вдоль крутой. И была необычайно отчетлива тонкая арка в верхнем её конце. За городом все мглисто мрело, складывалось, ускользало, но над невидимыми садами в розовой глубине неба